Глава 20. Спасай короля. Прилив энергии я ощутил сразу. Всю усталость как рукой сняла. Я вскочил на ноги и тут же поставил рядом с собой лимиры. Теперь я мог все. Свернуть горы, влететь во дворец, подхватить лим и просто кружиться с ней от радости. Но тут замок снова сотрясся. Мы обернулись и, не сговариваясь, кинулись внутрь. Мы бежали на звук, выбирая коридоры и лестницы, которые безошибочно приближали нас к цели. Охраны здесь не было, она вся сбежалась к месту битвы. Несколько стражников королевской гвардии лежали с перерезанным горлом. Лемирей заметно опережала меня. Она первой влетела в зал, где развернулось нешуточное сражение. Окна в зале были выбиты. Разбитое стекло из-за дыхания дракона расплавилось и снова застыло. Выглядело оно как ледяная корка и было таким же скользким. Сражение шло у противоположных боковых дверей и главного входа в зал. С нашей стороны бойцы короля теснили заговорщиков, облаченных в форму тайной канцелярии. Толериен в человеческом обличии находился у окон и отбивался от наступавших на него противников. Выраставший прямо из пола растения, он поджигал меткими плевками огня и ими же держал противников на расстоянии. Мало кому хотелось сгореть заживо, и от него старались держаться подальше. В особо удачных случаях Толериен ухитрялся раскалить их мечи так, что держать их становилось невозможно. Сожженные драконом растения, преграждавшие путь к главному входу, превратились в черные обугленные лианы. Кто-то закричал. Я заметил цветок, выросший прямо за троном и чем-то плюнувший. Лимирей побледнела и кинулась в сторону. Выхватив меч из ножину обгоревшего трупа, Лим одним ударом снесла растение, а затем кинулась к дверям главного входа. Один взмах мечом, и рассеченное тело агента упало к ее ногам. Второго она обезвредила мощным ударом рукоятью в челюсть. Прикончила его королевская гвардия. Лемерей пошла дальше. Она перебегала от противника к противнику, отвешивая один удар мощнее другого. В ней бушевала какая-то первобытная, неудержимая сила. Меч не был продолжением ее руки. Он был разящим когтем хищника, который убивал, чтобы защитить то, что ему дорого. От чего-то я подумал, что в тот день, когда Лемерей спасала Телериена, она была такой же, дикой, необузданной, невероятно красивой в своей первобытной ярости. Но встать рядом с ней и махать мечом я не отважился. Мои умения ограничивались тем, что я знал с какой стороны держать его. Моим оружием была магия, но в последнее время она меня оставила. Я уже даже не понимал, что тут делаю, кому мне помогать и как поступить. «Убейте вампира и дракона!» — раздался яростный крик одного из агентов тайной канцелярии. Это был лесной эльф. Кровь во мне закипела. «Артения не подчиняется эльфам!» — прошипел я, взывая к еще оставшейся во мне магии. Пусть это будет стоить мне жизни, но я не позволю им сделать то, что когда-то правители Артении сделали с их народом. Та Артения, которую я знал, существовала всего 50 лет. «Лартенлонские леса тоже не подчинялись людям!» Ответил он мне. Я сжал кулаки. Духи милосердные, даруйте мне сил, чтобы спасти миры и прекратить тот ужас, что сейчас творится. Ход битвы начал медленно и неумолимо переламываться. Отступившие эльфы полностью сосредоточились на магии. В разбитые окна залетели птицы. Я отступил к стене и прикрыл глаза. На удивление, когда я обратился к магии, боли не почувствовал. Все тело лишь слегка покалывало, когда я почувствовал громаду замка. Камни замка заскрежетали. Они раздавливали стволы ядовитых цветов и гибкого плюща, который норовил задушить каждого, до кого дотянется. Замок под моими потоками магии вздрогнул и раскололся. От скрежета камня сводило зубы, и хотелось зажать уши. Кто-то сорвался в пропасть нижних этажей. Я наблюдал за всем своим внутренним зрением. И, увы, расклад был не в пользу королевской гвардии. Я видел, как птицы выклёвывают кому-то глаза, царапают лицо и рвут волосы. Я видел, как природа захлопывает двери, превращая этот зал в закрывшуюся смертельную ловушку. Я видел, как обернувшегося в огромного ящера Телериена спеленали растения, лишив возможности выдыхать пламя и даже взлететь. Его крылья копьями пригвоздили к стене. Он метался, пытаясь вырваться, но его держали крепко. «Спасайте короля!» — крикнул кто-то. «Это важнее!» Крик утонул в клокотании пущенной крови. Я видел, как растения и птицы тянутся ко мне, но не могут добраться. Я видел, как ко мне метнулся чей-то силуэт я не двинулся с места потому что знал что если сейчас разорву связь с каменным замком то больше никогда не смогу установить над ним контроль идея лучше чем метнуть в приближавшегося противника мраморный трон мне не пришло и я метнул а эльф упал замертво двум моим друзьям у стены в это время приходилось несладко я направил силы туда потолок задрожал Илюстра опасно закачалась, а потом накренилась и сорвалась прямо на тех, кто окружил Лемирей и Телериена. С громким рыком дракон наконец сумел выбраться из пут. Лим метнулась в сторону и вцепилась в чью-то шею. Затем я вновь расколол пол и ударил каменными осколками по эльфам кого-то ранило, некоторых убило. Вдруг я увидел, что один из заговорщиков устремился к Лемерей и, не задумываясь, метнул в него второй трон. Лим успела уклониться и теперь спешила ко мне. В это время я не заметил, как ко мне подобрался другой противник. Только в последний момент я увидел ужас в глазах бегущей Лим и почувствовал, как лезвие входит под мои ребра. Кровь кипела. Я был так взбудоражен, что почти не почувствовал боли. Ноги сами собой подкосились, но камни замка я все еще не отпускал. Эта битва была незакончена. Быстрее, забирайтесь! раздался громогласный крик Телериена. Если жизнь дорога, и держитесь крепче! Я не могу оставить замок и Артению! раздался возмущенный голос короля. «Артении нужен живой король, а не мертвый! рявкнул дракон. Раздался женский крик, но это была не Лемирей. Та в это время подбежала ко мне и пыталась разжать мои зубы. Она была так сильна, что едва не сломала мне челюсть. Язык и горло обожгло холодом. Однажды я имел честь попробовать это редкое зелье и хорошо запомнил его вкус точнее не вкус а холод как сама смерть От чего-то стало трудно дышать следом за первым зельем в мое горло полилось второе недавно дарованные духами силы меня оставляли но я не мог отвлекаться надо было перекрыть пути отступления я закрыл окна камнем едва улетел телериен От королевской гвардии осталась лишь небольшая горстка. Я уже не чувствовал замок. Я не чувствовал себя. Только холод, расползавшийся внутри. Лемирей схватила меня на руки и понесла к выходу. Я открыл глаза и увидел ее лицо. Она была бледной и напуганной. Лемерей метнулась к выломанной двери. И побежала куда-то дальше по коридорам. Вслед за ней летела стая птиц и стелились растения. Отпускать нас явно не собирались. Лемирей мчалась не останавливаясь и не разбирая дороги. Как только впереди показывались растения, она сворачивала в другой коридор и продолжала бежать. Для меня все слилось в единую серую картину: пол, стены, окна. Иногда она разбавлялась смертельно опасными зелеными островками. Один из таких плюнул лимерой в спину. Она споткнулась, но не упала, продолжив бег. Она была похожа на зверя, угодившего в клетку, который теперь отчаянно ищет выход. А выхода не было. «Лим, ты можешь позвать духов!» — хрипло произнес я. Дышать становилось все труднее. «Они помогут!» Я почувствовал во рту кровь. «Нехорошо. Получается, лезвие пронзило легкое, и теперь у меня были все шансы умереть. Если, конечно, обман смерти не сработает». Лемире остановилась. Она дышала очень тяжело. Этот бег ее явно вымотал. «Вниз нам надо...» Лемерей к чему-то прислушалась. Она торопливо отпустила меня, придерживая одной рукой, а второй стала что-то спешно искать в алхимической сумке. Отдав мне какие-то два пузырька, она снова подхватила меня на руки. «Что это?» — невнятно спросил я. Лемерей не ответила. Да и вопрос был скорее риторическим. Она побежала вниз. Перед нами снова вырос островок зелени. Сворачивать было некуда. Мы оказались в тупике. Лемирей застыла в замешательстве. Она не знала, куда бежать. Но вдруг окно с грохотом разбилось, и через него ворвалась струя пламени, уничтожившая живые растения, уже протянувшие к нам корни. «В сторону!» — раздался рык Талириена. Лемирей метнулась к стене и прижала меня к себе. Она крепко зажмурилась. «Не бойся», — негромко произнес я. «Я с тобой. Это же Талериен. Его пламя не обжигает. Лим». Она открыла глаза и взглянула на меня. Я слышал, как бешено колотится ее сердце. Видел первобытный ужас, застывший в ее глазах. Или это снова были воспоминания? Воспоминание о том страшном дне, которое она хотела, но не могла забыть. «Лемирей!» Я коснулся ее щеки, и Лим вздрогнула, будто очнувшись от сна. Она смотрела на меня, и ее взгляд начинал проясняться. В нем тоже был страх, но совсем другой. Она переживала за меня. И почему-то стало так легко, словно я оказался в доме, наполненном заботой и уютом. Я не хотел, чтобы она снова увязла в том страшном дне, не хотел, чтобы она подчинялась первобытному страху перед огнем. Не совсем отдавая себе отчет в том, что делаю, я притянул Лемирей к себе и сделал то, что хотел сделать еще у стен замка. Я коснулся ее губ. Изумленная Не ответила на поцелуй, но я продолжал ее целовать, пока были силы, чтобы отвлечь ее от страшной действительности. И моя настойчивость была вознаграждена. Лим разомкнула губы, и я смог, наконец, почувствовать ее вкус и острые длинные клыки, прятавшиеся за этими желанными губами. Нас обдало жаром пламени, запищали перепуганные птицы кто-то закричал, до меня донесся отдаленный запах горелой плоти. Но это все происходило далеко. Сейчас остались только мы. Я или Мирей. Она неумело отвечала на поцелуй, все еще пребывая в легком замешательстве, но меня это не останавливало. Время для меня растянулось в бесконечное мгновение, которое кое-кто решил все-таки испортить. «Я, конечно, все понимаю, но замок сейчас не самое безопасное место!» произнес Талириен. «Лим, тебе придется его сбросить, а потом прыгать самой!» Лемирей медленно перевела взгляд на дракона. «Кажется, она все еще находилась не здесь, а где-то далеко». «Лемирей!» рявкнул на нее Талериен. Она вздрогнула и торопливо кивнула. «Посмотрела на меня?» Потом выглянула в разбитое толериеном окно. Мимо просвистело несколько стрел. Лемирей пригнулась, а толериену летел, крикнув нам Я сейчас вернусь. Вот они! Раздалось из коридора уже совсем рядом с нами. Лемирей взглянула на меня. Я и сам понимал, что высота здесь не маленькая, но кивнул. Толериену я доверял, подхватив меня на руки, Лим выдохнула и бросила меня через окно. Мне хватило коротких секунд, чтобы оценить то расстояние, с которого я начал стремительно приближаться к земле. Я даже успел помянуть всех великих духов, но у самой земли меня подхватили когтистые драконьи лапы. Я извернулся и посмотрел в сторону разбитого окна. И тут запоздало вспомнил, что Лимирей дала мне две склянки с зельем. Прикинув расстояние, я с трудом прокричал. «Тел, как она спрыгнет, поднеси меня поближе к окну!» «Зачем?» «Да так, хочу оставить сувенир на память!» Мрачно ответил я. Я уже догадался, какую смесь мне подсунула Лимерей. Она сорвалась вниз, и Телериен быстро подхватил ее челюстями. Я с замиранием сердца наблюдал, как Лим свешивается из его пасти. «Да он же запросто может ее перекусить!» Стараясь не думать об этом, я размышлял о сюрпризе, заготовленном для наших недругов. Толериен поднес меня ближе к окну. Размахнувшись, насколько позволяли силы, я закинул внутрь сначала одну склянку, затем вторую. Со стен в нас уже собирались стрелять. Зелье угодило прямо в лицо разъяренному агенту тайной канцелярии, или тому, кто им прикидывался, и взорвалось. Наверное, бедолагу в буквальном смысле слова размазало по стенке, но мне не было его жаль. Следом за первой взорвалась и вторая склянка. Стены замка дрогнули. Уже в который раз за это кровавое утро. Толериен наверняка что-то сказал бы по этому поводу, но в зубах у него была лимирей. Его полет также осложнялся дырами в раненых крыльях и стрелами пытавшихся стрелять в него лучников. Дракону постоянно приходилось лавировать, потому что риск, что шальная стрела найдет меня или Лимерей, был очень велик. Но вскоре замок начал удаляться. Мы летели в сторону леса. Я заметил, как под нами промелькнула дорога, северный тракт, по которому не так давно ехала Лимерей. Мы летели на север, однако не в ту сторону, куда собирались отвезти Лим. Толериен снизился не сразу, и исключительно в непроходимых дебрях. Он разжал челюсти над большим сугробом и осторожно выпустил лимерей. Меня он просто сбросил в снег, как мешок с корнеплодами. Пошатываясь, я поднялся и привалился к дереву. Талериен во вспышке пламени принял человеческий облик. Он выглядел потрепанным. Взгляд янтарных глаз был мрачным, наполненным болью. Плащ был помят. Алые волосы, распущенные по плечам, были всклокочены. Чешуйчатый плащ потемнел на боку. Я все пытался сообразить, как его вообще могли ранить. Ведь он сам говорил, что его чешуя спокойно выдерживает удары меча. Вдруг. Под одним из деревьев я заметил движение. Там сидела светловолосая девушка с большими голубыми глазами. Ее светлое платье было оборвано снизу и открывало взору ноги ниже колена. Левая нога была залита кровью. На плече тоже растекалось кровавое пятно. В этой гордой светловолосой девушке я узнал ее высочество Аннабель Карпентер. Но сейчас она не выглядела величественной. Она была бледной и напуганной, причем, скорее всего, нашим присутствием, нежели тем, что произошло в замке. Лемирей хотела к ней подойти, но путь ей преградило лезвие меча. Рядом с дочерью грозно возвышался король. «Спасайте короля!» Так напутствовал меня Юстас при нашем последнем разговоре. «Что ж, короля мы спасли. А дальше что?» Увидев перед собой меч, Лемирей остановилась. Ричард Карпентер, король Артении, даже в таком положении не растерял своего величия. Его светлые волосы разбивал ветер, а волевые черты лица не испортили даже свежие раны. Голубые глаза с залегшими в уголках морщинками смотрели решительно и холодно. «Не приближайся к ней!» Лемирей вздрогнула. Она взглянула на меня, затем на Талериена и бросилась в лес. «Лимирей!» — вскрикнули мы оба. Талериен с рыком обернулся к королю. «Она!» — указал он на анабель «Истекает кровью. А вы сейчас прогнали единственного, кто хоть немного смыслит в целебных зельях. Ее смерть будет на вашей совести!» Прогремел дракон развернулся и тоже зашагал прочь. Я полагаю, что за лимерей Я бы тоже последовал примеру Толериена, если бы не дикая навалившаяся на меня усталость. Энергетик обычно действовал дольше, но здесь, наверное, сказались полученные мной раны и задействованная магия. Я смог только сползти вниз по стволу дерева, у которого стоял. А он кивнул я в сторону ушедшего Талериена. «Был единственным, кто мог вас согреть в холодную погоду». Король растерянно опустил меч и перевел взгляд на меня. «Ты... ты Дэниэл Лиман?» спросила вдруг анабель Я видел ее взгляд. Она начинала терять сознание от потери крови. «Собственной персоной», — угрюмо сказал «Я...» Если хотите, снесите мне голову. Только имейте в виду, что денег вам за нее никто не заплатит. Зачем вы нас похитили из замка? сдвинул широкие брови король. Можем обратно вернуть, огрызнулся я. Только если там вы лишитесь своих венценосных голов, не вините в этом нас. Ричард растерялся окончательно. Но. Я знаю, кто они. «И поверьте, эти двое добрее и надежнее всех людей, с которыми мне приходилось иметь дело», — Твердо произнес я и замолчал. Для человека, получившего удар мечом под ребра, я говорил достаточно бодро и даже не плевался собственной кровью. Я осторожно ощупал куртку. Вот в ней дыра под боком. Я коснулся пальцами кожи и вздрогнул. Больше от холода своих пальцев но и от изумления тоже. Страшной кровоточащей раны не было. Под пальцами я почувствовал только неровный, стянутый кровавой коркой шрам. Ничего себе зелье! Теперь я понимаю, почему оно пользовалось таким спросом у королевской армии. Юстас настоял на том, чтобы я вытащил вас любой ценой, если дело примет опасный оборот. Продолжил я, не глядя на короля. «И ты убил его!» — хмыкнул Ричард. «Я не...» Я вспыхнул. «Как же я устал всем объяснять, что я не убийца!» Думаете, что хотите», — устало сказал я. «Замок, захваченный эльфами. Хотите, мы вас туда вернем. Не хотите? Тогда извинитесь. В первую очередь перед ними». Кивнул я в сторону ушедших Лемирей и Телериена. «Если бы не они, вы уже были бы мертвы». Ричард окончательно опустил оружие. «Пап!» Тихо позвала его Аннабель. Ее глаза лихорадочно блестели. С красивой девушкой с портрета, на которую равнялись и простые, и знатные дамы, она сейчас не имела ничего общего. «Он прав. Мы не можем вернуться. Мне нужна помощь. Здесь холодно. И ветер». Я видел, что она замерзла. Со вздохом я снял с шеи амулет и передал Ричарду. «Дайте его, Анабель, он немного ее согреет», — буркнул я. Я сразу же почувствовал обжигающий холод, от которого перехватило дыхание. Ричард принял от меня согревающий амулет и заботливо повесил его дочери на шею. Анабель взглянула на меня с благодарностью. Я лишь пожал плечами, мол, это меньшее, что я мог сделать. Ричард поколебался, но все-таки убрал меч в ножны. «Куда они ушли?» «По следам найдете», — бросил я. «Да, не очень вежливо, зато доходчиво». Король кивнул и отправился в лес. Мы с Анабель смотрели друг на друга и молчали. Никогда не думал, что увижу правителя Артении так близко. Мне всегда казалось, что они живут совсем не в том мире, В котором жил я самые простые люди вроде меня, и что наши миры только находятся рядом, но никогда не пересекаются. Они были чем-то сродни великим духом, незримо плели судьбы тех, кто был скромнее и обделен благами, в отличие от них. Анабель вдруг закрыла глаза и уронила голову на раненное плечо, а ее свистящее дыхание не говорило ни о чем хорошем. Я закутался в куртку и стал ждать возвращения Лемирей, Телериена и Ричарда, погрузившись в теплые воспоминания. Самым согревающим душу моментом был неожиданный поцелуй с Лемирей во время погони. Сердце невольно забилось сильнее, и я почувствовал, как лицо заливается краской. «О чем я только думал? Мы же с ней друзья с детства. Друзьями и останемся». Но друзьями ли? Не перешагнул ли я черту своим опрометчивым поступком? И что почувствовала ли Мирей? Пожалуй, больше такого не повторится. Когда-нибудь она найдет себе достойного мужчину и... она найдет ли? Внутренний голос заговорил с варливыми интонациями Телериена. Я горько усмехнулся, соглашаясь с ним. Даже король только что поднял на нее меч. С другой стороны, он защищал дочь и не понимал, как вести себя с Лимирей. Если бы я не знал Лим вообще, то, наверное, повел бы себя так же. Я услышал приближающиеся шаги и обернулся. Ричард шел в компании сердитого Талериена и Лимирей, которая держалась чуть позади. По раскрасневшимся глазам Я понял, что она плакала. Руки сами сжались в кулаки, а внутри вспыхнула ярость. Ричард о них ничего не знает и не имеет права их судить. «Аннабель», — тихо выдохнул Ричард и побледнел, увидев бесчувственную дочь. Талериен молча оставил их, направившись в другую часть леса. Я не стал его останавливать. Слишком уж был мрачным взгляд дракона, погрузившегося в свои мысли. Лемирей сняла алхимическую сумку и осмотрела ногу Аннабель. Для очистки раны я пожертвовал ей остатки питьевой воды. Насколько было возможно, Лемирей смыла кровь, а затем принялась обрабатывать рану. Я видел, как лекари такие зашивали. Снадобье помогали не всегда. Лемирей также влила в рот анабель зелье, которое восстанавливало кровь. Его я узнал по цвету и невольно вспомнил, как она заставляла меня его принимать. Затем Лим перевязала ногу принцессы и начала осматривать ее плечо. Ветер усилился. Я поежился от холода и невеселым взглядом осмотрел нашу компанию. До замка карток без последствий долетит только Телериен. А вот, кстати, и он. Дракон вернулся с охапкой хвороста и бросил его на землю. Я с трудом поднялся, чтобы расчистить место для будущего костра, но Телериен не стал этого дожидаться. Он просто раздраженно плюнул в хворост, и тот ярко загорелся. Затем Телуселся под облюбованным мной деревом, но с другой стороны, и закрыл глаза. Лемирей закончила перевязывать раны Анабель и выпрямилась. Она взглянула на меня, а я на нее. Она от чего-то вспыхнула и тут же отвернулась. А затем снова скрылась где-то в лесу. И куда она теперь? Уже темнеет. Впрочем, в том, что она вернется, я не сомневался. «И что теперь?» — негромко спросил Ричард, подобравшись ближе к костру. Я усмехнулся. Если бы я знал ответ на этот вопрос... Выбора у вас все равно нет, так что настоятельно советую принять наше предложение посетить другой замок. Ричард медленно повернулся ко мне с беспокойным видом. Я кивнул, подтверждая его мысли. «Туда можно добраться на...» Я скосил глаза на телериена. Он сделал вид, что спит. «Пешими, вы все от холода помрете», — ворчливо произнес дракон. «Я отвезу вас туда, но это не значит, что меня можно сравнивать с артенейской кобылой», — свирепо сверкнул он янтарными глазами. «Я помогаю по своей воле». «Сколько нам лететь отсюда?» — спросил я. «Если так, как мы с тобой тогда, то доберемся за пару дней», — прикинул Талериен. «Но на высоте ведь вы все превратитесь в ледяные статуи, и вас будет проще похоронить, чем довести до замка», — резонно заметил он. Я помрачнел. «Отлично. И пешим помрешь, и в воздухе застынешь». «Если лететь, то короткими дистанциями. К тому же она, — кивнул дракон на Аннабель, — ранена, а такие долго между гребнями не удержатся» только если цепями примотать. «Ну, хоть какой-то выход. Алимирей где?» «На охоту ушла», — отозвался Телериен. «Не говори мне, что хотел бы после всего этого умереть от голода», — фыркнул дракон. «А ты, как всегда, любезен», — с иронией заметил я и перехватил удивленный взгляд Ричарда. «Не обращайте внимания, Ваше Величество. Иногда он ведет себя, как старая бабка». Извиняющимся тоном произнес я. «Ты кого тут старой бабкой назвал?» Оскалился Телериен. Я тихо рассмеялся. Но хоть кого-то получилось встряхнуть, чтобы развеять эту напряженную атмосферу. Дракон, видимо, сообразил, что попался, и улыбнулся. Я не видел его лица, но прекрасно это почувствовал. «Спасибо», — тихо произнес он. «Обращайся, друг» ответил я. «Друг», — повторил Талериен. «Интересные у меня друзья. Вампир, беглый преступник, а теперь еще и король и принцесса без королевства». Я хихикнул. «Да уж, компания подобралась и впрямь колоритная». «А ты считаешь их друзьями?» — спросил я дракона. Талериен замолчал, но потом тихо ответил. — Не знаю. Я дракон, а не ясновидец. — А я думал, тебе открыты все тайны мироздания, — усмехнулся я. Телериен только фыркнул. Я взглянул на Ричарда. Он обеспокоенно склонился над дочерью. Аннабель так и не пришла в себя. Я взглянул на ее перебинтованную ногу и покачал головой. Нет, в королевский дворец возвращаться им было нельзя. Со стороны леса послышался хруст ломающихся веток. Ричард тут же вскочил и выхватил меч из ножен. Мы с Толериеном даже ухом не повели. Знали, что это возвращается Лимирей. И она была не одна. На ее плече сидел филин, а рядом бежали два волка. За собой Лим волокла тушу оленя. Вид волков меня уже не так сильно встревожил, как в первый раз. Я даже улыбнулся. Ричард опустил меч, не сводя с лимирей настороженного взгляда. Волки остановились. А я поймал себя на том, что любуюсь ею, ее дикой, первозданной красотой хищника. Эта красота и притягивала, и пугала одновременно. Кровь на руках, лице и одежде уже не казалась чем-то противоестественным. Хищник поймал свою добычу. Все, как и задумано природой. Лемире отволокла оленя в сторону, а я вдруг вздрогнул от резкого тычка в бок. Обернувшись, я встретил ехидный взгляд Толериена и понял его без слов. Я вспыхнул и отвернулся. Попытался подняться, но сил на это не хватило. Лемире остановилась напротив Толериена. Филим с громким Угу слетел с ее плеча и перебрался на ветку. Волки, с которыми я уже путешествовал, приблизились ко мне и легли по разные стороны, чтобы согреть своим теплом. «Спасибо, серые», — произнес я и осторожно коснулся шерсти того, который лежал слева. Он не возражал. Лемирей стояла с духами и, кажется, говорила с ними. Во всяком случае, они кивнули и скрылись в земле. Закусив губу, Лим взглянула на короля с принцессой, а затем на меня. Мне даже стало совестно, что я ничем не могу ей помочь. Она покачала головой и улыбнулась. Я перевел взгляд туда, где скрылись духи, и у меня округлились глаза. Там, из земли и снега, прямо на глазах строился замок. Конечно, со столичным ему было не сравниться но он был уже достаточно большим, чтобы мы все могли там поместиться. Ричард тоже наблюдал за происходящим с изумлением и восхищением. «Первый раз вижу, чтобы духи за кем-то следовали добровольно», — пробормотал он. «Как ты... родовая магия», — ответил вместо Лемерейт и лириен не отрываясь от разделки оленя. «Родовая?» Это уже вопрос к Дюпон, не ко мне. Лемерей обошла костер и отправилась к духу земли. Он с деловым видом касался еловых веток, и те сразу падали на землю. Лим осталось только взять их и отнести в наш уютный замок. Водный дух расчистил снег, и Лемерей принялась собирать из-под него охапки прелой листвы и накрывать ими еловые ветки. Так будет хоть немного теплее. Король наблюдал за ней, не задавая вопросов. Ричард с первого взгляда не показался мне изнеженным дворянином. Закончив с подготовкой, Лемере остановилась рядом с Аннабель, не решаясь к ней приблизиться. Она помнила, как Ричард направил на нее клинок. Однако в этот раз король, увидев замешательство, просто кивнул ей. Тогда Лем склонилась над Аннабель, осторожно подхватила ее на руки, и скрылась с ней в замке. Лемиры не задержалась там надолго. Она подошла ко мне и потрепала по холке волка, который лежал слева от меня. Тот поднял голову. На меня Лим не смотрела. Она быстро поднялась и последовала обратно к замку. Волк потрусил следом за ней. Вскоре меня оставил и второй. Я с сожалением вздохнул и поежился от порыва холодного ветра. Без серых стало заметно холоднее. Наконец Лемире вышла из замка, осторожно прикрыв за собой дверь. Я удивленно моргнул. Духи еще и дверь сделали. До меня донесся аромат жареного мяса. Я сглотнул и только сейчас почувствовал, насколько голоден. «Они же не причинят вреда, Анабель? спросил Лемире Ричард. Она покачала головой и оглянулась на замок. Я поймал Лемирей за руку, когда она пробегала мимо, но она едва не утащила меня за собой. Сколько же в ней силы? «Лим!» Она посмотрела на меня, залилась краской и отвернулась. Ее волосы метнулись в сторону, открывая взгляду шрам на ее шеи Я мог поклясться, что раньше его не было. «Откуда это у тебя?» — спросил я, кивнув на ее шею. Лемирей торопливо вернула волосы на плечи и попыталась вырваться. «Что произошло на Северном тракте?» — требовательно спросил я, переводя взгляд на Талериена. «А ты почему нас не дождался?» — также ответил мне дракон. «Я беспокоился! Вы обещали вернуться утром следующего дня!» «Эти мерзавцы наняли оборотня!» — рявкнул на меня Талериен. Знали, с кем придется иметь дело и подготовились. Оба... Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Я сильнее сжал руку Лемирей и поднял на нее испуганный взгляд. Это следы от его зубов? Лим. Она сжала мою руку в ответ, но потом все-таки высвободилась. Я ее больше не удерживал. Страшные мысли не укладывались в моей голове. лимерей снова могла умереть. Если бы не противоядие, изобретенное Николасом, если бы не случай с оборотнем десять лет назад, сейчас она уже не стояла бы здесь. «Кто-то из них выжил?» — глухо спросил я и не узнал своего голоса. Холодная ярость заполнила все мое существо. Никто! Талериен скосил взгляд на Ричарда и продолжил: На королевскую псарню я скинул два трупа. Один с маскировкой, второй без. Почему вы мне ничего не сказали? Взглянул на дракона Элимирей потрясенный король. И что бы вы сделали? Спросил Талериен. А замысли сразу узнали бы, и ваши противники сменили бы тактику. Ричард сел под деревом и потер виски. «Предлагаю для начала поесть. Не знаю, как вы, а я очень проголодался», — произнёс я. Ярость отступила, когда я узнал, что в живых не осталось никого из тех, кто желал ли и смерти. Сейчас она жива и находится здесь. Это главное. А потом я расскажу, что нам известно, а вы расскажете, что известно вам. Так будет проще разобраться в происходящем. Ричард невесело усмехнулся, принимая из рук Лемирей кусок жареного мяса. Я удивился. Даже слова не сказал, что не по-королевски кормят. Лемирей протянула мясо и мне, а Телериен снял с костра большую стеклянную колбу со вскипяченой водой и поставил ее в снег. Некоторое время мы молчали, занятые едой. Лемирей устроилась под другим деревом, но в зоне моей видимости. При этом она как-то странно на меня поглядывала. Все-таки я не выдержал этого пристального взгляда и обернулся. «Что?» Может, прозвучало грубовато, но я уже не мог молчать. Лемирей поспешно отвела взгляд и достала из алхимической сумки перо и лист бумаги. Написав что-то, протянула его мне. Я взглянул на нее и заметил, как порозовели ее щеки. Развернув лист бумаги, я прочитал следующее: Просто ты должен был уже свалиться от энергетика, а у тебя остаются силы разговаривать. Это немного необычно. Да, меня покусал оборотень. Телериен сделал для меня противоядие, поэтому мы задержались. Он мне жизнь спас. А потом мне потребовалось время, чтобы восстановиться. Все же обошлось, не переживай. И там, в замке. Что это было? Прочитав последний вопрос, я покраснел. «Дай перо», — попросил я Лемерей, не глядя на нее. Она протянула мне перо, и теперь я принялся строчить ответ. Не хотел, чтобы кто-то его слышал. Он предназначался только ей. Телериен о тебе заботится. Я ему за это всегда буду благодарен. А насчет замка...» «Ты была напугана, очень сильно. Я просто не придумал ничего другого. Если тебе не понравилось, извини». Толериен и Ричард наблюдали за нами с явным любопытством, но не вмешивались. Я никогда ни с кем не целовалась. Думала, клыки будут мешаться. Я расхохотался и тут же почувствовал ее пинок, но не сразу смог взять себя в руки. Должен отметить, в ее словах была доля правды. Почувствовав такие неестественно длинные клыки, потенциальный парень мог начать задавать неудобные вопросы. Они не мешались. Улыбнулся я, подняв на нее взгляд. Лемирей забрала у меня лист и перо, написав «Мне даже понравилось». Сердце в груди подскочило, но следующий вопрос немного омрачил мои чувства. «И что дальше?» «Если бы я знал...» Но, тем не менее, я ответил, стараясь не растерять все свои мысли окончательно. «Сначала мы отправимся туда, где нас никто не достанет, в замок карток. А там я взглянул на короля. Пожалуй, отложим интересные истории до того, как Аннабель придет в себя. Перелет будет непростым» если, конечно, вы, ваше величество, готовы принять помощь от дракона, вампира и беглого преступника. «Просто Ричард», — поморщился король, — «вы не представляете, как мне надоели эти титулы за годы жизни в замке. А для преступников и страшных чудовищ из древних легенд вы слишком неправильные. Чудовища уже убили бы и меня, и Аннабель», — усмехнулся Ричард. «К тому же те, кто умеет находить общий язык с духами», «Не может быть плохим человеком или... вампиром», — произнес он несколько дрогнувшим голосом. Лемирей переглянулась с Телериеном. «Кажется, Дэниел был прав насчет новых друзей», — сказал дракон. «Я не ясновидец», — буркнул в ответ я. «Ну да, всего лишь беглый преступник». Мне снова захотелось огреть его чем-нибудь тяжелым чтобы не зазнавался. Лемирей смотрела куда-то вдаль. Над лесом сгущались сумерки. На небе уже замерцали первые звезды. Я проследил за ее взглядом и понял, что она смотрит туда, где находился ее замок. Отсюда его не было бы видно даже с высоты птичьего полета, но я знал, что он там. от чего то Мне подумалось, что это путешествие будет очень долгим. Но когда рядом такие друзья, как Талериен или Мирей, ничего не в тягость. Это я тоже знал.